Глава двадцатая За всю ночь сплю хорошо, если час. Бесконечно глажу волосики дочки, слушаю ее дыхание. Она не просто продолжение меня, она продолжение мира. А он спас мне жизнь, и теперь в больнице. Это Эва совсем спятила, а она пыталась сбить меня. О чем она вообще думала? Неужели не понимала последствий своих действий? Она видела, что у меня есть дочь. Как можно лишить маленького ребенка родителя? Или она это сделала, потому что узнала, что дочь от мира. Он сказал ей или нет? Это все из-за ревности к миру? Так сильно любит? Но она же избавилась от их общего ребенка, значит не так сильно и любит. Еще и пьет. Боже, как мир жил с ней! Утром голова гудит, как улей. Благодарю Марию Александровну за помощь и кров. Обещаю обязательно заехать в гости в ближайшее время. Ксюшу отвожу в садик, а сама бегу в больницу. Как только разрешают посещение, сразу рвусь к миру в палату. Привет! Подхожу к его кровати, рассматриваю его во все глаза. Привет! Он слабо улыбается. Лицо стесано, под глазами залегли глубокие тени, плечо забинтовано. Как ты? присаживаюсь на край его койки. Осторожно поглаживаю ладонь, беру ее в руки. Голова болит, а в остальном неплохо. Она тебя чуть не убила, шепчу надрывно. Из глаз начинают литься слезы, которые я не могу остановить. Рядом с Ксюшей держалась, а тут. «Видя, в каком мир состоянии, не могу». «Переживаешь за меня?» «Конечно!» «Значит, не чужие люди». Его губы расплываются в улыбке. Вспоминаю, что именно это я ему сказала перед аварией и бледнею. «Извини, я...» «Все хорошо». Мир переплетает наши пальцы, смотрит на них, как Ксюша. «Я ей не говорила». Она видит, что что-то не так, но пока не может понять, что. Спрашивала о тебе утром. — Приведешь, когда мне станет лучше? — Конечно. Боже, как же это могло с нами случиться? — Сам виноват. Он тяжело вздыхает. Я видел, что Эва плоха. Она вела себя неадекватно последнее время. Но я думал, она смирится в конце концов и оставит меня в покое. Егор сказал, ее посадят. Он прокурор, ему виднее. И очень хороший друг. Он мне так помог вчера. Да, Егор прекрасный человек. И семья у него очень хорошая. Я вас обязательно познакомлю, как меня отсюда выпустят. В палату входит медсестра. Она осматривает мира, дает ему лекарства, потом оставляет нас одних. Скоро придет следователь, адвокат. — А мне хочется просто свалить отсюда и побыть с тобой рядом. — Мир, не надо. Хмурясь, отвожу взгляд. У меня вся жизнь перед глазами промелькнула, пока к тебе бежал. — Ты моя самая большая потеря в жизни, Катя, и я понял, что буду бороться за нас до конца. — Нас нет. Мы будем. Ты, я и наша Ксюша. Я упрямый, Катя. У тебя нет шансов. Качаю головой, а он улыбается. — Я вижу, что не безразличен тебе, так что не отступлюсь. — Ты отец моего ребенка? — Да. Мир сжимает мою ладонь, подносит к своему лицу, касаясь ее щекой. — Пойдешь со мной на свидание, когда выпишут? — Нет. М-м-м, отказываешь больному. — Ты сейчас будешь манипулировать своим состоянием? Да, мир целует меня в центр поцарапанной ладони, отчего мурашки бегут по всему телу. Мне хочется прибить этих мурашек, потому что они показывают мне, что мир мне действительно не безразличен, как мужчина. Остались чувства. Они смешанные, сложные, но есть. Тшшшш! Что? Склоняясь к нему ближе. Тревожно ищу, где ему больно. Плечо. Он выдыхает, сложив губы трубочкой. Дернулся и прострелила. — Позвать врача? — Нет, почти прошло. Но ты можешь кое-что для меня сделать. — Что? — Поцелуй. Я всхлипываю. Мира хочется пристукнуть. Как он может флиртовать на больничной койке? Наши лица так близко, что у меня перехватывает дыхание. Инстинктивно облизываю губы и сглатываю. Взгляд Мирослава становится темнее. Еще чуть-чуть ближе, и его дыхание теплом оседает на моих губах. Но мы не можем, нам точно не стоит. В палату без стука входит Егор, заставляя меня очнуться и отпрянуть на пионерское расстояние. Правда, мир все равно не отпускает, сжимает мою ладонь в своей. «Доброе утро, спящая красавица!» Егор быстро осматривает друга на больничной койке, поправляет на могучих плечах небрежно накинутый белый халат. «Говорят, ты будешь жить». «Слышал такое». Мир криво усмехается. «Хотелось бы. Тем более теперь есть ради кого». Его взгляд задерживается на мне и становится мягче. «Везунчик, Ксюша за тебя очень переживала». Он сокает, видя наши переплетенные пальцы. «Кать, ты не будешь против, если мы с миром поговорим наедине?» «Да, конечно». «Поднимаюсь с края койки». «Я заеду позже». Выхожу, прикрывая за собой дверь. Слышу обрывок разговора мужчин. «Три промилле в крови». Она мало что соображала. Хорошо, хоть в последний момент нажала на тормоз. Иначе размазала бы тебя по припаркованному рядом внедорожнику. Мне нужно знать, Мир, не взыграет ли у тебя ностальгии по вашим отношениям и не кинешься ли ты ее вытаскивать? Не кинусь, Егор. Хватит. Откуда только не вытаскивал. Эви пора взрослеть и брать ответственность за свои поступки на себя. Она Катю убить хотела, а я бы сдох после этого». Отхожу от двери, прижимая ладонь к колотящемуся сердцу. Присаживаюсь на стул рядом с палатой. Слова мира обо мне заставляют чуть ли не расплакаться. Как же было бы легче, если бы мы смогли остаться друг к другу равнодушными после всего и видеться лишь изредка ради Ксюши. А так мне больно чувствовать, больно слышать о его чувствах. Страшно представить нас вместе, и вместе с тем я дрожу от мысли, что будет так возможно. Мимо меня проходит мужчина в форме, еще один в строгом костюме и в очках следом за ним. Оба исчезают в палате мира. Значит, у него сейчас будут брать показания. Нет, ну дали бы хотя бы поправиться немного человеку, прийти в себя